Зловещая тайна Великих Озер Паранормальные феномены, вследствие их непредсказуемости, как правило, недоступны всеобщему наблюдению. Однако на побережье североамериканских Великих Озер необычное явление происходит регулярно и на глазах у всех. Это три сестры, три огромные волны — неожиданно и по неизвестным причинам образующиеся на спокойной водной поверхности и несущиеся со всесокрушающей силой. Предания индейцев племени Чипеоа гласят, что это волнение вызвано движениями гигантского осетра. Современные же жители называют их «сэйш», словом, заимствованным из швейцарского диалекта французского языка. На Женевском озере происходит нечто подобное и означающим колебание уровня. 26 июня 1954 года Сейш обрушился на береговую линию озера Мичиган между Уайтингом, штат Индиана, и Уэггеном, штат Иллинойс. Уничтожил постройки, смыл 50 человек в воду. Несчастные рыбачили на берегу озера и, по словам свидетелей, не подозревали об опасности. Вал в три метра высотой, нахлынувший неожиданно и стремительно, застал их врасплох. В книге «Триада великих озер» Джей Гоули описал, как на озере Верхнее подобная волна сокрушила и утащила в пучину сухогруз Джеймс Е. Дэвидсон весом в шесть тысяч тонн. Автор недоумевает. Какова же мощь этой странной огромной волны? Откуда она приходит? Почему ее атаки так точно направлены, что на дно идут корабли, способные выдержать океанский шторм? Эти вопросы подразумевают наличие некой разумной воли, способной точно направить удар волны. Между тем, метеорологи уже нашли объяснение этим загадочным явлениям. Сейш-волны представляют собой протяженные волы, которые образуются в относительно мелких озерах, заливах или бухтах. Появившись в районе мелкого прибрежного шельфа, они способны пересечь даже Атлантический океан. Их высота варьируется от 12 сантиметров до 10 метров, и причиной их возникновения могут служить различные возмущения в атмосфере, сильные ветры и небольшие землетрясения на дне озера. Хотя Великие озера занимают огромную площадь, они, на удивление, мелкие — от 60 до 180 метров. И только глубина верхнего кое-где достигает 400 метров. Небольшие глубины приводят к тому, что относительно сильный ветер может быстро взбить водную поверхность не хуже яростного атлантического шторма. Большую часть года Возникновение сейш обусловлено природными закономерностями, которые редко нарушаются. В ноябре их появление связывают с неистовыми ветрами, вспенивающими воды до самого ледостава, когда навигация возможна лишь по узкой полосе вдоль кромки берега, не скованной льдом, а в апреле — с таянием льда и штормами, способствующими колебанию вод. Опасные воды В условиях штормов и сейш-волн на Великих озерах исчезновение кораблей явление нередкое. Мореходы знают, чтобы спасти судно, попавшее в жестокий шторм, необходимо направить его навстречу ветру. Положение корабля наиболее уязвимо, когда ветер бьет в корму или дует сбоку, грозя его перевернуть. В водоеме, окруженном сушей, волны всегда движутся в направлении ветра. Создавая большую угрозу. Если корабль подставит ударом стихии корму, возникнет опасность резкого запрокидывания в ложбину между волнами, а догоняющий вал может перехлестнуть через корму всесокрушающим потоком. Конечно, это лишь общие правила. Навигация дело сложное. А вот упомянутые примеры из книги Гоули, а также случаи, приведенные в книге. Ф. Кочерона «Врата забвения» возможно, помогут понять причины таинственных исчезновений кораблей. В 1812 году два американских парусных фрегата «Скадж» и «Гамильтон» во время плавания из озера Онтарио к Ниагаре перевернулись и затонули. Плавание проходило в спокойной воде при ясной погоде, поэтому корабли шли под марселями и бомбрамстенгами. Внезапный натиск боковой волны мгновенно перевернул или поставил вертикально на корму многие мелкие суденушки. Сэр Фрэнсис Чичестер доложил, что такая же участь постигла и его судно «Джипсимот-4», огибавшее мыс Хорн. Очевидно, развернутые паруса двух американских фрегатов не позволили им выправиться после того, как сайш-волна опрокинула суда. Они исчезли бесследно.